Глава первая. «Сударыня, сударыня, вам дурно?» Приятный баритон прорвался сквозь окружающую темноту. Я попыталась разомкнуть веки, получилось далеко не с первого раза, будто я забыла, как это делать. А разлепить одеревеневшие губы, чтобы ответить, оказалось и вовсе невозможно. Организм, словно чужой, отказывался подчиняться. «Дайте ей что-нибудь под голову», — велелся тот же баритон. Почти сразу я почувствовала, как осторожно приподнимают мою шею, подкладывая под неё что-то мягкое. Вслед за этим вернулось ощущение рук и ног, а затем я открыла глаза. Пространство вокруг было тесным и тёмным, а ещё раскачивалось, то и дело подпрыгивая, будто я ехала в старой легковушке по бездорожью. Но ехала не одна. Надо мной склонились трое — двое мужчин и женщина. — Поднесите фонарь поближе, — снова приказал баритон. В полумраке я не могла разглядеть лица мужчины. Только Абрис, воображение дорисовал аристократический нос и красиво очерченные губы. Слишком привычно он отдавал приказы, будто не сомневался, что их исполнить незамедлительно. Полумрак разогнал жёлтый свет фонаря. Да, мужчина действительно оказался хорош собой. Его тёмные глаза, смотревшие прямо на меня, завораживали. «Вот, выпейте!» Он ненадолго отвлёкся, а затем приложил к моим губам горлышко термоса. Я уловила приятный аромат травы и ещё что-то сладкое, но смутно знакомое. Послушно сделала глоток горячего чая, мгновенно пробежавшегося теплом по замёрзшему телу. Несколько мгновений спустя тепло сменилось жаром, затем пламенем лесного пожара. Я резко села, открыла рот и жадно задышала, стараясь хоть бы немного охладиться и погасить пламя, но тщетно. «Перцовый чай даже мёртвого поставить на ноги, не то что худосочную барышню». Усмехнувшись, мужчина оцарютовал мне термосом и убрал его в сумку. Мне не понравилась эта усмешка, откровенно снисходительная, без грамма сочувствия. Так на меня уже кто-то смотрел, но я не могла вспомнить, кто. Я вообще ничего не помнила. Ни имени, ни места, ни даже куда направляется это транспортное средство. Только поняла, что это не машина. Слишком просторно, вместо сидения деревянной лавки. Я сумела забраться на одной из них рядом с женщиной. Напротив сидели мужчины. Тот с приятным баритоном, но неприятным характером из-под воль меня рассматривал. Сам при этом делал вид, что сну. Угу, за полминуты. Откуда-то мне были знакомы подобные уловки. Я их не любила, но тоже использовала. Память ворочалась с трудом, будто огромный каменный жернов. Я толкала его изо всех сил, но всплывали лишь смутные детали, из которых невозможно понять главное. Кто я и как здесь оказалось? Пучики выглядели странно, словно сошли с экрана исторического фильма Век так девятнадцатый. Неприятный тип был одет в длинную дублёнку без пуговиц. Под ней виднелось серое двубортовое пальто, брюки в клетку и высокий воротничок белой рубашки, прихваченный галстуком. На втором я разглядела чёрное пальто с пелериной на спине. А на голове цилиндр. У соседки слева я видела только подол тёмного платья, достававший почти до пола, а сверху то ли мантия, то ли накидка. Чтобы разглядеть, мне пришлось бы повернуть голову, а я, по примеру неприятного типа, делала вид, что сплю и наблюдала за незнакомцами сквозь прикрытые веки. Уже в последнюю очередь догадалась рассмотреть свою одежду. Она тоже мало походила на современную. Платье светлее, чем у соседки. Мне показалось, что ткань поистерлась от частых стирок. На бедре, где заканчивались колючие шерстяные чулки и начинались панталоны, что-то царапало кожу. То ли край заплатки, то ли неровно заштопанная прореха. Поверх платья на мне был плащ с капюшоном и завязками у горла. Слишком лёгкий по сравнению с одеждой других пассажиров, как, впрочем, и обувь явно не по погоде. Я ощутимо мёрзла. Изображать спящую становилось всё сложнее, так и хотелось сунуть руки под мышки, чтобы хоть немного согреться. Поэтому приходилось отвлекаться, чтобы не выдать себя ненароком и не нарваться на беседу. Инстинкты и рефлексы подсказывали не общаться с попутчиками. Они меня не знают, но если начнут задавать вопросы — Я наверняка ошибусь. Я пыталась вспомнить, какую одежду предпочитала прежде, раз это кажется мне устаревшей. памятью памяти, увы, ничего не всплывало, кроме слова «джинсы», ни о чём мне не говорящего. Зато физически я ощущала полную гармонию, словно носила это платье долгое время, почти не снимая. То, что происходило со мной, казалось до того странным и нелогичным, что напрашивалось одно единственное разумное объяснение — это сон. Ну, разумеется, сон. И как я раньше не догадалась... Во сне не действуют законы логики и вообще никакие законы. Скоро я проснусь, и не будет ни этой тряски, ни холода, ни пристального взгляда типа напротив. Решив, что я уснула по-настоящему, он разглядывал меня уже не таясь. Ну и пусть, во сне это не имеет никакого значения. Вскоре мне стало теплее, и я улыбнулась. Но вот что и требовалось доказать. Это был дурной сон. Утром сварю кофе и залезу в интернет, чтобы посмотреть, к чему может сниться такая ерунда. Транспорт резко дёрнулся, и я проснулась. Последнюю секунду сумела удержаться на лавке, чтобы не свалиться прямо к ногам неприятного типа. Фонарь уже не горел. В этом не было необходимости. Сквозь занавески пробивался свет наступившего утра. Я была накрыта дублёнкой с приятным мужским запахом и ароматом дорогого парфюма. Так вот почему согрелась во сне. Спасибо, но не следовало. Смутившись, стянула дублёнку и отдала мужчине. Он равнодушно пожал плечами и положил её на колени, даже ничего не ответив. «Ну и зачем это сделал, если ему всё равно? Испугался, что я замёрзну до смерти и придётся ехать рядом с трупом? Я тоже пожала плечами мысленно. У меня были проблемы поважнее». Попутчики уже подхватили вещи и собрались выходить. Мужчина в цилиндре первым отодвинул занавески и открыл дверь, которая оказалась ровно между окошками. На меня пахнуло морозной свежестью. Белое сияние снаружи не оставляло сомнений. На улице сейчас царит самая настоящая зима. Не знаю, почему я так легко одета, но это явно упущение. Может, и не стоило сразу возвращать незнакомцу тулуп. Однако снова одалживать его я не стала, да и не успела бы. Незнакомец тоже ушёл. Я осталась одна. Осмотрелась. На лавке рядом со мной стоял саквояж. Красивый такой, старинный, кожаный, с бронзовыми заклёпками. Настоящий раритет. Правда, сильно потёртый. Им явно часто пользовались. «Раз его не забрали, значит, мой». Я открыла саквояж, чтобы посмотреть, что внутри. Вдруг увижу свои вещи и что-нибудь вспомню. Однако ничего особенного не нашла. Смена белья, ещё одно платье, гребень. Так, а это что? Я вытащила на свет прямоугольный свёрток. Обёрточная холстина, перевязанная бечевкой. Попыталась развязать узелок, но непослушные от холода пальца плохо сгибались. Никак не удавалось справиться. «Так, барышня!» От крика свёрток упал на пол. «Долго ты тут рассиживать собираешься? Мне разгружаться, надо на и дальше ехать!» В распахнутую дверь заглянул мужичок в тулупе лохматой шапки в тон такой же лохматой бороды. извините, я подобрала свёрток, подхватила саквояж и по скрипучим ступенькам спустилась на улицу. И остановилась, рассматривая нечто, одновременно похожее и непохожее на карету. Она вовсе не напоминала сказочную, ни тебе изогнутых рессор, ни колес с тонкими спицами, ни королевского герба на двери. Больше всего это походило на большой короб, поставленный на длинные полосы. В эту недокарету были впряжены три лошади, тоже совсем не сказочные, серые, грязные, с выражением тоскливой усталости на мордах. «Отойди от кибитки, не ровень час зашибу!» — крикнул мужик. Я испуганно отскочила, поскользнувшись на взбитом копытами и полозьями снегу, едва сумела удержать равновесие. Кибитка пронеслась мимо, обдав меня снежным крошевом. Передо мной открылось большое бревенчатое здание в два этажа. Бревна потемнели от времени, но наличники на окнах радовали белизной. Надпись на длинной широкой доске гласила «Почтовая станция, сосновый бор». Из труб на крыше шёл полупрозрачный дымок. Значит, внутри тепло. Подумав о тепле, я тут же ощутила, как мороз пощипал щёки, огладил вдоль талии, прошёлся по ногам. Вот какой умник придумал зимой чулки носить вместо колготок. Платье, хоть и было длинным, совершенно не грело. Я перехватила окоченевшими пальцами саквояж и направилась к небольшому крылечку. Металлическая ручка на двери была обёрнута тряпкой. Меня порадовало это ноу-хау для тех, кто путешествует без перчаток. Не хотелось бы примерзнуть и остаться на крыльце в двух шагах от тепла. Я потянула дверь на себя. В ноздри ударили запах свежей сдобы и кофе. Сделала шаг и остановилась на пороге, неуверенная, что мне стоит сюда заходить. Если это кафе, то придётся что-то купить. А я не знаю, есть у меня деньги. Даже думаю, что их нет. Конечно, можно уговорить сотрудников, чтобы позволили мне посидеть в уголочке и погреться. Если повезёт, может, и кипятка нальет. Однако я не уверена, что выдержу пытки ароматами. Судя по всему, я не ела со вчерашнего дня или даже дольше. Желудок требовательно заурчал. подтверждая. «Не стойте на пороге, барышня, тепло выстудите!» — произнёс из помещения певучий женский голос. Это приглашение войти или требование выйти? Я решила истолковать свою пользу. Всегда можно сказать, что ошиблась. Стоило закрыть за собой дверь, как меня окутало блаженное тепло. Помещение было просторным, рассчитанным на большую компанию. Из него вели две двери, если считать ту, через которую я вошла, то три. У стены стояла массивная русская печь с лежанкой, и за занавески торчала чья-то босая нога. Печная заслонка была отодвинута, и полная женщина в светастом платье под поясанным передником перемешивала угли длинной кочеркой. — Проходите, барышня, садитесь, я скоро управлюсь и подойду, — тем же певучим голосом предложила она. Я с радостью воспользовалась её предложением и заняла ближайшую к печеловку. Саквояж поставила на пол, а свёрток положила на колени, обхватив руками. Как начать разговор, я не знала, поэтому молчала, продолжая рассматривать помещение. Вдоль стены редком стояли ведро с водой. На открытых полках глиняная посуда, с потолка свисали вязанки чеснока и лука, а ещё душистые травы. Поворошив угли, женщина отошла к столу, на котором лежал большой обсыпанный мукой кусок теста, подхватив уже заполненный противень, Она поставила его в печь и задвинула заслонку. Утерев солба по тыльной стороной ладони, хозяйка обернулась ко мне. «Добро пожаловать, барышня. Чаёвничать будете, а ли обеда подождёте?» Я хотела отказаться, признаться, что у меня нет денег, поэтому я тут тихонько посижу, если она позволит. Однако сногсшибательный аромат, идущий от стоящего на подоконнике медного таза, заполненного уже готовой выпечкой, лишил меня силы воли. «Я почаёвничаю, спасибо. А потом, может, и обед подожду». Надо разобраться к ваяж, вдруг там все же найдется немного денег. Проходите в горницу. Женщина кивнула на одну из дверей и сама пошла вперед, чтобы ее открыть. Чуть промедлив, я послушалась, подхватила вещи и двинулась за ней. Горница оказалась светлой комнатой с тремя окнами. На подоконниках в горшках чахли герани или что-то на них похожее. В простенке уместился буфет, вдоль стен вытянулись широкие лавки, а по центру стоял покрытый скатертью стол с подвинутыми к нему стульями. «Вы располагайтесь, пока самовар не поспел». Женщина неопределённо махнула рукой, предлагая положить вещи, куда мне захочется. А сама убрала к стене два стула из четырёх, оставшиеся немного отодвинула, чтобы садиться было удобнее. Достала из буфета две чайные пары, поставила на стол. Окинула на внимательным взглядом, поправила сбившийся край скатерти и направилась к выходу, пояснив. «Меня Синьей зовут. Зовите, не стесняйтесь. Оставшись одна, я положила вещи на лавку». На одном её краю уже лежала большая неопрятная куча одежды, покрывающая дорожную сумку. Вторым гостем станции явно был мужчина. Только они умеют быстро создавать художественный беспорядок. Я расположилась на другом краю лавки, благо она была длинной. Сняла плащ аккуратно сложила. Достав из аквояжа гребень и маленькое зеркальце, поправила волосы. Ещё бы умыться с дороги, а то я так растерялась, что забыла спросить синюю где это сделать. Однако сначала нужно посмотреть, что в свёртке. Может, удастся пролить свет на происходящее? Я развязала бечёвку, развернула холстину. В ней оказалась большая тетрадь в твёрдом переплёте. Раскрыв её на первой странице, увидела надпись, сделанную по диагонали от руки крупными красивыми буквами. «Моей драгоценной Иде». Следующая страница начиналась словами. «Моя дорогая Лайса», написанными другим почерком. Дальше пошли пустые страницы. Похоже, некая Лайса сделала подарок Иде, чтобы тавила дневник и фиксировала всё, что с ней происходит. Однако что-то помешало. На всякий случай я пролистала тетрадь, из неё выпало ещё несколько листов. Сверху лежал конверт, адресованный градоначальнику Соснового Бора, некоему Бериану Монту. Я отложила его в сторону и тут же выбросила имя из головы. Взяла первый лист, вверху которого крупными буквами было написано «Паспорт». Общая информация напечатана типографическим способом, а индивидуальные данные владельца вписаны от руки. Бумага была плотная, с гербом в виде незнакомого мне животного в короне. Паспорт много раз складывался в четверо и выглядел довольно потрёпанным. Мне казалось, что такой документ должен быть книжкой, а не просто листком бумаги, пусть и плотной. Однако продираться я не собиралась. Если паспорт обнаружился в моём саквояже, значит, он мой. И я, наконец, узнаю, кто я такая, как меня зовут. Аделаида Вестмар, 25 лет, волосы светлого колера, глаза голубы. Я снова достала зеркальце. Из отражения на меня смотрела девушка с таким описанием. Следовательно, меня зовут Аделаида. Еще в паспорте указывался рост, вес, место рождения, образование. Оказывается, я окончила женскую гимназию Министерства народного просвещения. Было сложно сознавать себя учительницей, но Паспорт, документ серьезный. Интересно, какой предмет я преподаю. Следующий листок являлся назначением Аделаид Вестмар, директрисой дома призрения для бедных сирот с Сосновоборского уезда с завтрашнего дня. То есть я буду руководить детским приютом? Часу-часу не легче. Последняя была подорожная, выданная всё той же Аделаиде Вестмар для проезда от столицы до Соснового Бора. Чтобы попасть сюда, я преодолела путь почти в 300 верст и получила на проезд 9 серебряных и 6 медных монет. Деньги мне выдали ровно до почтовой станции Соснового Бора, отсюда меня заберёт приютский возница. Это известие меня обрадовало. Значит, деньги на обед вполне могли быть. Нужно только поискать получше. Я выложила из содержимое и принялась исследовать карманы и кармашки. Затем развернула платье, шаль, заштопанную во многих местах. Перетряхнула нижнее бельё, каждую вещицу по очереди. Что ж, похоже, деньги у меня действительно были только до этой станции. А дальше следует ждать возницу из приюта. Наверное, мне нужно всё же отказаться от выпечки и подождать транспорт. Не стоит попадать в некрасивую ситуацию в первый же день. Репутацию приютской директрисы стоит беречь. Мне ещё письмо мэру относить. Я начала сворачивать сорочку, чтобы положить в саквояж, и именно в этот неудачный момент открылась дверь. В горницу вошёл тот самый неприятный попутчик, который то помогал мне, то насмехался.